Глава 3 Вскоре мне удалось уловить общий принцип. Нужны красивый фон, элегантные па в духе Лиденского двора и много людей вокруг. Пока я с одними, подтягивались следующие. Мир другой — люди те же. Если кто-то что-то получил, другие хотят такое же. Пусть оно им никуда не упало. Даже с моей практикой лицемерия занятие это быстро утомило. Я перебрался к живописному фонтану. Интересно, как он работает без магии — И время от времени умывался в нём, но всё равно было жарко и хотелось пить, и есть, и сделать другие попутные дела. Но так как я и близко не представлял, где и на каких условиях тут принимают пищу, приходилось терпеть. Однако терпение было уже на исходе. «А если с поцелуем, сколько будет стоить?» Поинтересовался у меня за спиной женский голос, пока я махал рукой молодой мамаши, которая до этого фотографировала у меня на руках свою малолетнюю дочь. Я повернулся. «Девушка была симпатичной, хотя всё же знакомиться с дамами в одном белье я не привык. У нас я даже белья такого открытого не видел, если честно. Слишком ярко, слишком на показ, слишком доступно. И волосы голубые наводили на мысли о нечеловеческом происхождении. Но не в моём положении привередничать. Для такой очаровательной дамы — в подарок, но при условии, что вы подскажете, где здесь можно поесть». «Вау!» — воскликнула девица. «Такими темпами меня ещё никто не клеил?» «К чему?» — не понял я. Она рассмеялась и врезала мне кулаком в плечо. «Классная шутка!» «Ну да, я такой шутник. Так есть здесь поблизости какая-нибудь харчевня?» «Харчевня? Это там, где харч, да?» Ха -ха, ну ладно, с тобой и в харчевню можно сходить», — заявила девица. Из чего я сделал два вывода. Первое, харчевня — это что-то не очень приличное но непонятно ещё, хватит ли заработанных денег на приличное. Даже на неприличное, пока не ясно. Второе, она намеревается идти со мной. Нет худа без добра, можно выпытать что-нибудь полезное, прямо как дома. Только не дома. «Куда нам?» — я предложил руку. «Только поближе». Потребности от одной мысли о возможности скорого удовлетворения резко обострились. «Ты здесь в первый раз?» Девица решила потратить драгоценное время на светский разговор. «А что, так можно сразу на «ты» без этого брудершафта?» «Конечно нельзя!» — радостно согласилась девица и вытянула губы трубочкой. Тут я понял. Единственное, что мне было известно о мире Альоны, оказалось наглой ложью. Быстро чмокнул алые губы и по смеху девицы понял, что помада осталась на мне. Пришлось отереть губы ладонью. «Теперь показывай направление. Обращаться к абсолютно незнакомому человеку, если она человек, на «ты», было непривычно». Но, видимо, здесь это не считается оскорблением. «Ты правда не знаешь, где здесь кафе?» Девица потянула меня за руку в сторону от фонтана. Я покивал и заставил себя не вырывать руку из захвата. «И работаешь тут в первый раз?» «Первее не бывает», — признался я. «А раньше где работал?» — выпытывала девица, ломая мне все планы своей активностью. «Магом верховным». «А намагич что-нибудь?» Я даже слегка опешил от того, как легко мне поверила незнакомая девушка. «Я Альоне очень долго не верил, до самого её возвращения из заколдованного леса. Здесь, похоже, проще относятся к заброшенным и чужих миров». «Не могу. В вашем мире наша магия не работает», — признался я. «Ух ты! Слушай, ну ты силён по ушам заливать». Девушка снова стукнула меня в плечо. «А на самом деле где работаешь? В кино снимаешься?» «С одной стороны, печально, что мне не поверили, однако это логично». «Но просто страсть, как интересно. Что же это за кино, где мне все пророчат сниматься? Элитный бордель? Может, здесь красивые мужчины такая редкость, что их принято за деньги покупать?» «Да, ты угадала», — сразу сдался я. «Хотя бы и не придётся придумывать то, чего не знаю». «А где снимался?» «В кино». «Очень смешно», — обиделась девица. «Назови хотя бы один фильм». «О, матери леса, а что такое фильм?» «Это обязательно?» Осторожно уточнил я. «Ты стесняешься, да? Не дают больших ролей?» — сочувственно прокомментировала она. «Говорят, там, чтобы получить главную роль, нужно продюсером либо дать, либо отсосать. Чё, правда?» Я от такой откровенности опешил. «С другой стороны, понятное дело, что в борделе без этого никак. Наверное». «Правда», — согласился я. «Ну ничего, ты красивый. В сериалах, да, снимаешься?» «Да, да что мы всё обо мне, да обо мне. Тебя как зовут?» «О, Ляля», -ля, — улыбнулась девушка. «А тебя?» «Лео? Лео? Леонид или Леон? Леонарду?» «Ох, как же родители-то извратились! С таким именем только в актёры!» «Актёры! Нужно куда-то записывать новые слова, чтобы не забыть!» «Само собой!» — на всякий случай согласился я. «Нам долго ещё?» «Да вот уже!» Ля — Ляля показала пальцем на невзрачное одноэтажное здание с двухскатной крышей и надписью «Кафе-холодок». «Чисто харчевня, как ты и просил!» Да, плевать уже, я ускорил шаг. Внутри было сумрачно, громко играла незнакомая музыка, пахло специями и, по сравнению с окружающей жарой, действительно прохладно. В целом, всё было привычно — стойка, столы, и стулья. «Устраивайся», — показал я Ляля в сторону столов, а сам направился к прилавку. «Могу ли я познакомиться с перечнем блюд?» — спросил я у владельца. Тот ткнул пальцем на несколько книжек в обложке, похожей на кожаную. На верхней было написано «меню». С такой формой слова «меня» я ещё не сталкивался. Возможно, так оно склонялось в отношении неодушевлённых предметов. «Открой меню». Я открыл. Внутри были аппетитные цветные картинки и цены в разумных пределах. На обед я себе заработал, и не только себе. Уточнил. «Даме можно дать ознакомиться?» Владелец кивнул. «Может, он не мой?» Я отнёс книжечку Ляли, велев выбирать, и вернулся к прилавку. У вас есть место для уединения, спросил я вполголоса. Смею, что ли? недовольно зыркнул на меня хозяин. Нет, мне самому, мне надо в сортир, что ли? громко спросил владелец, и я смутился. Он там, он ткнул пальцем в сторону тёмного коридорчика. Я припустил, стараясь не задумываться об уровне воспитания тех, кто меня окружал, и о том, как я сейчас выгляжу. Рванул на себя дверь и оказался в крошечной комнатушке с таким же белым сиденьем, как у Альоны дома, только с дыркой по центру. Приплясывая, я справился с одеждой и застыл в экстазе. И именно в этот момент дверь за спиной заскрипела, и на меня обрушились звуки музыки. «Закрываться не пробовали, молодой человек?» — проворчала там какая-то женщина, судя по голосу, не юная. «Нет», — признался я. Я был так счастлив, что признался бы в чём угодно — Дверь снова скрипнула, музыка утихла, и больше мне никто не мешал. Приведя себя в порядок, я открыл дверь. «А смыть за собой?» Передо мной стояла сморщенная бабулька в стёклах на глазах, штанах по колено и цветастой рубахе. «Смыть?» — переспросил я. «Да-да, смыть, на кнопочку нажать!» — ехидно сказала старушка. «На кнопочку?» «А вон там, сверху унитаза!» Она откнула пальцем в белое сиденье. Я обнаружил на спинке сиденья блестящий кругляш и силой нажал на него пальцем. На углубление в сиденье обрушился поток воды, но сосуд не наполнился, а остался таким же пустым. «Нажать на кнопочку таза», — пробормотал я. «Гениально!» — обратился я к старушке. «Молодой человек, освобождайте туалет, оставьте ваши сортирные шуточки для своей девушки!» Сварливо пробурчала она и протиснулась мимо меня. «Руки помыть, не забудьте!» Проворчала она напоследок и ткнула подбородком в сторону чаши с краном, которую я не заметил в сумраке коридора, пока спешил. «Очень познавательный поход», — думал я на мылевые руки. «О том, что я немного промахнулся с утра, просто не нужно никому рассказывать».